Старый череп. Вступление. Восточную часть к о ш м а р и у с а называют еще Старым к о ш м а р и у с о м а поскольку город существует с давних времен, Старый к о ш м а р и у с это не просто название, но действительно важный исторический район, который отличается от остальных, хотя на первый взгляд разница особо не заметна. Здесь такие же странные, м о щ е н ы е коричневым и серым камнем кривые улочки. с покосившимися домиками причудливых форм, где очень легко потеряться. Такое же многообразие мрачных местечек, что с у щ е с т в у е т с очень давних времен, о которых говорят шепотом из замиранием сердца из затворяющейся там чертовщины. К примеру, по слухам, есть среди местных канализационных люков один такой, что всегда проваливается, если на него наступить, как бы его ни приваривали и не прибивали к земле. Наступивший, понятное дело, проваливается вместе с люком. И оказывается в некоем жутком месте, хотя что может быть хуже канализации? Сам люк потом возвращается на место, а вот среди провалившихся большой процент пропавших без вести. Говорят, что сначала б е д о л о г а м приходится слушать чьи-то скорбные стоны и всхлипывания, от которых леденеет сердце, а потом они и сами начинают вторить этим полным печали и отчаяния голосам. В общем, во всем этот старый кошмариус напоминает новый, или скорее наоборот. Он отличается другим. Дело в том, что здесь, в старом городе, сосредоточена почти вся древняя знать к а ш м а р и у с а За редким исключением, например, т а к о в ы м являются упомянутые ранее м и л д р е т ы Исторически на востоке к а ш м а р и у с а селились самые родовитые семьи, благородные рыцари, высокородные лорды и знатные вдовы. Поэтому в старом к а ш м а р и у с е так много всего того, что любят зажиточные к а ш м а р и т я н е Например, дорогих и вычурных ресторанов, где на тарелках, превосходящих порой в диаметре колесо от телеги, подают такие маленькие порции, что они вполне уместились бы и на десертном блюдечке. Или несколько широких аллей, вымощенных неизвестно откуда взявшимся в кошмареусе кроваво-красным булыжником, по которым так приятно ходить и совершенно невозможно ездить, на чем бы вы н и ездили. Есть тут и всевозможные парки, и скверы. в которых очень хорошо коротать время, слушая звывание а ветра и сидя на витых скамейках или на веранде с видом, н а п о м и н а ю щ и й готическую усыпальницу или склеп, правда напрочь лишённый стен. Разумеется, никаких рыцарей и графов почти уже не осталось, если не считать беспокойных призраков, разгуливающих по улицам города и докучающих прохожим своими проблемами и устаревшими фантазиями. а многие некогда знатные семейства ныне совсем забыты, и их дела давным-давно пришли в упадок. И снова яркий тому пример м и л д р е т ы Времена сильно изменились, но кошмаритяне, у которых водятся деньги в количестве достаточном, чтобы не думать о завтрашнем дне, по-прежнему стремятся в старый город, словно бы там в этих старых домах, где скрипят не только половицы, но и висящие на стенах картины и даже гобелены. которым это вообще-то не свойственно. Есть что-то такое, чего нет в других домах, на улицах обычного современного к о ш м а р и у с а Такова уж природа некоторых кошмаритян. Да что там, такова природа всех людей. Среди многочисленных этих парков и скверов старого города немало таких, где с давних пор собираются группы зажиточных кошмаритян и занимаются какой-нибудь любопытной ерундой. Например, играют в преферанс или бросают дротики с завязанными глазами – опасное занятие, особенно если вы нетрезвый. Или даже просто курят сигары, пьют алкоголь и сплетничают. Такое времяпрепровождение в общем-то не чуждо и менее зажиточным к о ш м а р и т я н а м но тут разница в том, что как и где пьют, а также из чего сделаны дротики или игральные карты. В старом городе дротики делаются из редких пород деревьев. И нередко на них есть настоящее золото или серебро, а карты все сплошь из м е н и т ы х коллекций какого-нибудь благородного графа, останки которого при всем желании уже не смогут обрести новую жизнь, настолько давно они истлели. Выдержка у виски здесь не меньше 50 лет, а сигары помнят еще те времена, когда старый кошмариус был единственным кошмариусом на свете. В общем, как можно догадаться, речь идет о различных клубах. созданных для того, чтобы обеспечить м а ю щ и м с я от безделья зажиточным кошмари тянам дорогостоящий досуг, тем самым избавив остальной город от выходок очередного сумасброда с толстым кошельком. Один такой клуб, возможно, достоин внимания больше, чем другие, И в о все не потому, что он носит название «Оригинал», а его члены все сплошь метаморфы мужского пола. И, конечно же, не потому, что метаморфы собираются здесь и коллективно разгадывают кроссворды из газет прошлого столетия. Клуб оригинал не привлек бы нашего внимания, ведь он столь же скучен и сер как и все остальные. Но, к счастью, однажды в нем произошло неслыханное ограбление. Сами по себе кражи не такая уж большая редкость в к о ш м а р и у с е городе, в котором вообще не стоит терять бдительность, где бы вы ни находились. Они происходят здесь никак не меньше трех раз в неделю, но та, что произошла в клубе Оригинал, была действительно неслыханной кражей дерзкой и пошатнувшей устои этого старинного и с к у ч н о г о до приступов з в о т ы заведения. О ней-то и пойдет наш рассказ.